Глава девятнадцатая. Лея. Когда наконец-то попадаю домой, вздыхая с облегчением, как только закрываю за собой двери. Неужели этот день закончился? Сама не верю, что так думаю, но я рада, что ребята посидят немного в полиции, и дядя Влас сможет им промыть мозги. «Почему тебя привез домой наш сосед?» услышала вопрос от мамы. Я даже шагу еще не сделала от двери, как увидела ее, выходящей из кухни. Меня что-то смущало в ее поведении, но что, пока непонятно. Она была очень напряженной, но старалась делать вид, что все хорошо. «Привет, мам», — улыбнулась родительница. «Я была в кино, и так получилось, что он меня подвез по пути». И тут поняла, что было не так. «А почему ты дома?» «Сменами поменялась с напарницей. У нее сын заболел», ответила родительница, нахмурившись. «И как часто он тебя подвозит?» «Мам, ты чего?» удивленно спросила. «Это было впервые. Что-то случилось?» В голове и так бардак. А тут еще мама со своими странными вопросами. Да и не менее странное ее поведение вынуждает тоже задавать вопросы ладно не обращай внимания влас не теряет надежды купить этот дом вот я и всполошилась а задумчиво произнесла тогда я спать а то завтра на пары выпалила на одном дыхании стараясь не заморачиваться над очень странным поведением родительницы голодная может тебе согреть картошку с мясом услышала я уже почти добравшись до своей комнаты не хочу перекусила в кино крикнула в ответ «Наешься всякой химии, вот точно испортишь себе желудок». От причитания мамы решила побыстрее скрыться в своей комнате. Как-то не хотелось мне слушать очередную лекцию о здоровом питании. Уже сидя в своей комнате, пыталась проанализировать поведение Марка. Да и слова его дядюшки все время звучали в голове. «Ты хорошая девушка. Думаю, понимаешь, что нравишься Марку». Периодически, посматривая на меня, продолжил поэтому его поведение странное для тебя. Не менее странным мне тогда показалось его поведение. Да и вообще, мужчины этой семьи все, наверное, с секретом. Дядя Влас еще меня и пугал, хотя ничего плохого и не делал. Странное проявление симпатии у вашего племянника съязвила. Для тебя — да, но не для таких, как я. С удивлением посмотрела на мужчину, который сохранял хладнокровие, внимательно следя за дорогой. И что он этим хотел сказать? Чувство было, что он выгораживает парня. Вот только этого не требуется. Все равно у нас нет никаких отношений. Дня два я не наблюдаю ни одного из парней в универе. Спросить не у кого. Да и зачем? А затем, что не отпускает меня та ситуация. Не могу сидеть спокойно в неизвестности. «Да ладно тебе!» — смеялась Таша. «Подумаешь, из-за тебя подрались. Велика беда!» А потом так заговорщицки. «Ты лучше скажи. Выбрала, с кем замутишь?» Я чуть не взвыла. Устала за эти дни объяснять, что не хочу отношений ни с кем. Я бы обратила внимание на Марка. Все же он посимпатичнее, такой загадочный. Говоря все это, Таша закатывала мечтательно глаза. Для себя решила, что мне хорошо и одной. Без этих отношений. От них одни только проблемы, которые ни к чему хорошему не приведут. «Таша, заканчивай нести чушь!» Разозлилась на подругу. «Они ведут себя, как детский сад. Не прокачали еще себя». «Да ладно!» Удивленно воскликнула подруга, когда мы сидели уже в аудитории и ждали препода. «Ты посмотри, какие они мощные!» «Ну да, согласна, что Марк выигрывает». «Вот и бери их в оборот», — не выдержала давление подруги. «Не», — фыркнула она, — «они на тебя запали. С такими не связываюсь». Вот и я не хотела связываться. А все почему? Да просто один мне нравится как друг, а второй, несмотря на то, что скрытный, имеет девушку. Возможно, что сам он и против но Кристина явно на него положила глаз. От этой мысли стало неприятно. Как-то сразу вспомнилось, как она держала Марка за руку, оттаскивая от Саши. И вот эту самую руку так хотелось сломать. Зажмурилась и помотала головой, сбрасывая с себя назойливые мысли. — Мне сейчас не до них, — сказала, а потом поняла, что прокололась. Я и так знала, что тебе нравится Марк. Подруга думала, что так меня успокоит. Даша, я пока сама не знаю. Но мне не дал договорить вошедший в аудиторию препод. Давай потом поговорим. Не хочу заработать отработку. Слушать лекцию было тяжело, ведь все время отвлекалась на свои мысли. Все до единой были о Марке. Словно он не хотел уходить из моей головы. Странное поведение настораживает, как вопрос, зачем он так часто ходит в лес. Появилось желание проследить за ним. — У тебя на паре было такое выражение лица хитрое? — заметила подруга. — Давай, колись, что ты там задумала? — Ничего, — ответила, стараясь скрыть волнение и не покраснеть. — Просто планирую следовать подвал дома. — Ты со мной? — Ммм, как заманчиво протянула задумчиво, а потом, немного подумав, воскликнула. «Я с тобой!» «Вот и хорошо. Я и правда планировала исследовать дом, но еще отвлечь подругу. Удачно получилось. Мне хочется для начала самой разобраться, почему меня штормит из стороны в сторону». «Когда начнем исследование?» «Давай сегодня», — предложила Таша. «Мама как раз в ночную смену». Заметила, как ее глаза заблестели в предвкушении приключений. А мне самой стало интересно, какие секреты скрывает наш новый дом. Уверена, что мама многое знает, но мне не расскажет. Меня ничего не остановит. Еще интересно понять, почему дядя Влас так усердно хочет его купить. «Я сейчас домой, а потом с вещами к тебе», уже на улице строила свои планы подруга. Устроим потом небольшую пижамную вечеринку. Договорились. Жду тебя. Мы разошлись, и я поспешила домой, чтобы предупредить маму.